Глава вторая. Новолетье. Гроза ревет, гроза растет, и вот в железной колыбели, в громах, родится Новый год. Федор Тютчев. Все трое к тому часу были уже далеко от усадьбы. Битва за престол звериного царства закончилась тем, что пригордый уникорн, пытаясь пригвоздить увертливого змея к земле, сломал свой рог, был ужален за коленку и честно признал поражение. Но и торжество злоядовитого гада длилось недолго. Медведь придавил его мощной пятой, и сколь присмыкающийся не извивался, высвободиться не мог. Тут на Алешкино счастье... Мимо распахнутых ворот прошмгнула юркая старушонка в черном платье с клюкой. Глитикость, бабенька — зашипел Алешка не по-змеиному, а для тайности. «В лес похромала колдовать! После доиграем! Айда за ней!» Косолапый повернулся посмотреть. «Правда!» Ногу в лапте с Алешкиного живота снял, Но змей простофилю за щиколотку зубами и цапни, на случай, если игра все же не окончена. Илейка коварного укуса и не почую. А ночь у него была толстая, да и кожа не из тонких. А про бабеньку у приятелей давно сговорено было. Как она затеется в лес, особенно если к ночи. Идти за ней и проследить... Какие такие дела старая там творит? Не волшебные ли? Не чаровные ли? Как ее на самом деле звали, никто не помнил. А может, христианского имени таким и не положено. Бабенька и бабенька — не столько ласковое прозвище, сколько заискивающее, боязливое. Скрученную старушонку знали во всех окрестных деревнях. Была она колченогая, но шустрая. Как почешет по дороге, отмахивая своей суковатой палкой, только бегом и угонишься. Глазище утопленные с огоньками. В беспрестанно двигающемся, что-то бормочащем рту, один желтый клык. На лбу, прямо посередке, поросшая густым волосом бородавка. Когда и откуда в эти края прибрела, неведомо. Но только родни у нее тут никакой не имелось, а времен, чтоб бабеньки тут еще не было, никто в округе не помнил. Даже старый престарый дед свирит, которому седьмой десяток, знал ее с малолетства, и, коль не брешет, Была она точь-в-точь точь такая же, разве что оглохла с тех пор. Жила бабенька на шибе Аникеева, за погостом. К причастию не ходила, в церкви ее ни разу не видывали. Одно слово — ведьма. Но ведьмы, они тоже разные бывают. Одних всем миром за околицу гонят, а то еще и в землю живьем зароют, да осиновым колом пропрут». Других же терпят и берегут, потому что полезные. Бабенька была сильно полезная. Навряд ли где еще сыскался бы кто-нибудь столь же искусный в знахарстве. Была она и травница, и костоправка, и кровь заговаривала, и трясучку зашептывала. А еще честная, как другие за зазря плату ни с кого не брала. Позовут к больному, придет, глазами своими черными побуравит, тут пощупает, там потрет да понюхает. Если молча повернулась и вышла, можно голосить и гроб сколачивать. Но уж если осталось и назвало цену, курица ли, ржи мера, меда горшок, в зависимости от хозяйского достатка, то обязательно вылечит. На пять верст вокруг не было, наверное, никого, кого бабенька хотя бы раз не пользовала. Только отец Викентий ею брезговал, сомневался, не бесовским ли наущением старая лечит. Поп всегда поправлял себя сам, по книгам, а только, как мы знаем, не очень-то латинская премудрость его от чехотки уберегла. Однако... Когда маленький Алешка сильно хворал, такое с ним в раннем возрасте бывало часто. Набожная строгость отца не выдерживала, и он велел по намарше звать бабеньку. Сам, правда, на это время из дома уходил и после непременно совершал в горнице очистительную молитву с усердным кадением. Про бабеньку у друзей много споров было. Алешка божился, что разгадал, в чем ее тайна, якобы в одной из бачных книг прочел. Книгу, правда, не показывал, но врал, заслушаешься. Будто бы за татарской пустошью и поганным оврагом, в дальнем синем лесу, где буреломы и вязкие топи, Есть у бабеньки тайный черемок без окон, без дверей. Хранит она там колдовской мандра-корень и волшебное злато-кольцо. Запрется ото всех, натрет того корня в чарку, выпьет с заговором. Потом злато-кольцо на палец возденет, ударится об землю и превращается в царь-девицу. У царь-девицы во лбу Всякий знает третье око, которым она прозирает всю окрестность, всю наскрозность и всю будущность. От того-то бабеньки ведомо, кто из больных помрет, а кто выживет и как его лечить, чтоб выжил. Ведьми и делать ничего не надо. Все ей третье око подсказывает, а она ловкая, знай, курей до да муку куда мед собирает. Плохо ли? Алешка утверждал, что бородавка и есть третье око, а волосы на ней — ресницы. Когда бабенька его лечила, он сам видел, как под ними малюсенький глаз блестит. Товарищи слушать слушали, однако верили разно. Рассудительный Илейка говорил. «Не может того быть. Врешь ты, Лешка-бложка». Это Алешку так прозвали потому, что легок, на месте не удержишь. Все прыг да скок, и мысли в голове такие же скакучие. А Митя тот верил. И часто наедине с собой мечтал, как расколдует бабеньку, и навсегда она останется прекрасной царь-девицей. Глаз на лбу, конечно, не очень пригоже глядеться будет. Но, во-первых, полезная вещь, а во-вторых... Можно пониже на лоб платно двинуть. В общем, как же им было за бабенькой не увязаться. Тем более ковыляла она в сторону татарской пустыши. Дело шло к ночи, да необычной, а новолетней, когда всякое случается. Пристроились сзади на отдалении. Сами пригнулись, чтоб, ежели обернется, сразу на зимпасть. пасть. Но старуха не оборачивалась, а шагов за собой слышать не могла. Глухая. Сначала-то следилось ничего, даже весело. Алешка ведьминую походку потешно изображал, и светло еще было.